19. Проверка очередной квартиры 127 результатов не дала. Денис Савельев вернулся в мебельный фургон и сел перед дисплеем. Увеличенный до контуров дома юго-восток столицы казался необъятным. Панельные многоэтажки расплодились здесь с теснотой опят на старом пне. Где могут скрываться террористы? чесать микрорайоны подряд или положиться на интуицию. В углу экрана капитан заметил мигающий конверт с восклицательным знаком. Он открыл почту. Ему прислали показания, Надира Ибрагимова полученные под гипнозом. Савельев пробежался взглядом по тексту, одна деталь его зацепила. Ибрагимов вспомнил, что видел опору ЛЭП при выходе из конспиративной квартиры, а это уже кое-что. Денис Савельев загрузил карту округа, полученную со спутника, укрупнил ее. Вот. Линия электропередач проходит в Люблино, а рядом длинные панельные многоэтажки. Капитан проверил адресную базу данных. Есть дом с квартирой 127 на первом этаже. Он включил рацию. «Внимание, третьей группе! Получен горячий след! Выезжаем в Люблино!» Капитан продиктовал адрес дома. Понурый Малик Гасанов с высушенной головой вышел из ванной. «Повернись», — приказала Фатима. Женщина с удовлетворением отметила, что долгая работа по осветлению и окрашиванию волос завершилась удачно. Новый образ парня дополнили кеды с яркими шнурками, бежевые джинсы и зеленая рубашка пола. «Ну вот, Малик, теперь ты не дикий горец, а русоволосый студент. Мне черный цвет больше нравится». Ощупывая джинсы, заявил Гасанов. «На вкус и цвет товарищей нет, а деньги нравятся всем». «Надир уже получил свою долю?» «Конечно. Он по пути домой». «Почему он не заехал?» «Знаешь такое слово «конспирация»?» «Не знаешь? Увидишься с дружком дома». «Надира не красили». «Надо будет. Серьгу в ухо вставлю и глазки подкрашу». «Нет!» — ужаснулся Гасанов. «Тогда сядь и молчи». Фатиму беспокоило, что в новостях не было слышно о взрыве, однако ничего не говорили и о поимке террориста. Надир мог испугаться и слинять. Бравые в стае сверстников подростки на деле часто оказываются трусами, когда надо действовать в одиночку. Поэтому Фатима предпочитала работать с женщинами, у них меньше показного, какая есть, такая есть, и подчинить их волю проще. Но даже если Надира задержали, он вряд ли сразу выведет на Фатиму. Истинное лицо она не показывала, квартиру он не запомнил, номер автомобиля ничего не даст. ФСБшники начнут копать с Дагестана, а там о ней не знают. Фатима запихнула в рюкзак, с которым парни прибыли в Москву, черную одежду Гасанова. Взяла пакет с мусором и направилась к двери. Она до сих пор была в перчатках, в которых красила парню волосы. — Куда мои джинсы? — забеспокоился Малик. — Заткнись, я сказала. Фатима вышла из квартиры, поднялась напролет вверх и выбросила в мусоропровод рюкзак и пакет. Через окно она заметила движение во дворе. Из подъехавшего микроавтобуса выскакивали вооруженные спецназовцы. Засыпался и раскололся ублюдок. Где она просчиталась? Женщина вбежала в квартиру, схватила приготовленную сумку и пихнула Гасанова. «Бегом туда!» Они метнулись в комнату, выходившую на противоположную сторону дома. Фатима подошла к окну и отодвинула занавеску. У женщины подкосились ноги. Двое спецназовцев с рациями уже заняли место под окнами. — Мы закончили. Женщина и мужчина задержаны, — доложил по рации командир группы захвата Савельеву. Капитан вошел в квартиру 127. В комнате на полу под прицелами автоматов лежали мужчина и женщина. Было видно, что нежданный визит застал их в постели. В углу захныкал ребенок. Удивленный капитан заметил детскую кроватку. Поднимите их. Двое спецназовцев вздернули задержанных. Савельев изучил испуганные лица. Обоим около 30, под ориентировку никак не подходят. Документы потребовал он. Убедившись, что перед ним супружеская пара, капитан осмотрел квартиру, извинился и дал отбой операции. Во дворе его поджидал командир группы спецназовцев. «Седьмой порожняк», — процедил он, — «завтра журналюги хай поднимут. Если попадем на оппозиционера, они в таких домах не живут». Спецназовец кивнул на обшарпанную дверь подъезда и достал сигареты. «Будешь?» Капитан отказался. Огонек осветил суровое лицо спецназовца. На фоне серого ночного неба виднелась линия электропередач. Опоры шагали вправо. Савельев посмотрел в том направлении. «Давай, ребята, к следующему дому, он однотипный». Спецназовцы уехали. Прежде чем следовать за ними, Савельев сверился с ориентирами. Панельная многоэтажка, квартира 127 на первом этаже. При выходе из подъезда видна опора ЛЭП. «Все правильно». Еще подследственный упомянул, что окна в квартире были плотно занавешены, припомнил капитан. Мурашки сомнения пробежали по спине офицера. Свет из растревоженной квартиры легко пробивался сквозь тонкий тюль. В 127-й вообще не было тяжелых штор. Капитан перевел взгляд на соседний подъезд. В темном окне он заметил, как колыхнулась штора. «Любопытные жильцы?» «Возможно». А если проверить... Денис Савельев вошел в подъезд. На двери квартиры отсутствовал номер. Он позвонил, тишина. Но он точно видел движение шторы и, кажется, слышит щелчок внутри. Новый звонок ни к чему не привел. Капитан увидел на гладкой двери прямоугольный след от клея. Он потрогал пальцем. Очевидно, здесь висела маленькая табличка с номером квартиры. Савельев опустил взгляд. Под ногами лежала свалившаяся прямоугольная пластина. Он поднял ее и перевернул. 127. Такой же номер, как в соседнем подъезде. И тут капитана осенило. Все встало на свои места. Поддельный номер на квартире, движение шторы, первый этаж и странный звук изнутри. Это щелчок шпингалета на старой раме. Его провели. Он выхватил пистолет и побежал вдоль дома. Многоподъездная коробка оказалась длинной. Когда капитан прибежал на противоположную сторону, он увидел распахнутое окно и услышал лишь собственное тяжелое дыхание.